Глава 11. Я не сразу узнал, что Муса пропал без всяких следов, да и в городе это не обсуждалось. Никому, кроме нас, до него не было дела, его никто не знал. Но утром Громов намекнул мне, что случилось. Но я все равно действовал так, как планировал, и не без помощи Громова смог повидаться с одним человеком. Капитан помог один раз, теперь уже деваться некуда, потому что начинались последствия и для него, и для других. Поселившийся в железнодорожном общежитии мужик на мусульманина не походил. Он носил свитер с высоким воротником, надвинув его аж до носа, но было видно, что под ним борода со сбритыми усами. Это Андрей Петренко, которого местные чеченцы знают под именем Усман, думая, что он обид, а он вообще родом из Омска. Это тот самый, который был с Мусой и остальными, когда они пытались взять Славку, и который должен был быть с ними в машине до самого конца, но просто решил поехать на другой после убедительной просьбы Громова. Капитан понял, к чему все идет, а Петренко сейчас залег на дно и ждал, когда его вытащат свои. А тут вдруг пришел я. фсб тихо, но грозно проговорил ваххабит, когда увидел меня в коридоре рядом с туалетом, куда я отлучился. «Ты нарываешься». «Ха, аксива у тебя есть?» – спросил я с усмешкой. «Раз такое внедрение еще и надолго, никаких документов у него с собой быть не может». Позвони по номеру. Он вошел в комнату, а то соседи уже заинтересовались разговором. Слышно, как кто-то подошел по скрипящему полу к своей двери. Знаю я, кто ты, сказал я уже внутри. Говорят, твоих кинтов-наемников перебили. Слушай, ты нарываешься, хрипло проговорил он. Два варианта. Султан видел тебя с ними, но ты узнал, что они под ударом. Вот только султан не знает, что ты чекист под прикрытием и может добить на всякий случай. Он узнает. Тогда точно добьет. Мало ли, что ты узнал. Лучше не рисковать. А если не добьет, на тебя все спишет Климов. И это не говоря о том, что знаю я и с кем тебя видел. Но давай поговорим. Я показал на табуретку одиноко стоящую посреди комнаты, чтобы он сел. У меня цели вам вредить нет, если только вы сами этого не захотите. На самом деле султану повезло, что Усмана не было в той машине. Иначе чекисты начали бы искать концы за своего убитого. А так... Погибли только наемники, на них всем плевать. В любом случае, операция внедрения провалилась дважды. Сначала не удалось то, что планировал центр, а потом и то, что предлагал Климов. Теперь будут искать виноватых, и для этого придут ко мне». Когда Усман это понял, больше он не угрожал и не спорил. Громов тоже решил помогать, раз уж втянулся. Решил, что лучше идти до конца и отбиваться от своего напарника. Иначе тот отмажется. Хитрый же. Но зато совесть у молодого чекиста останется чистой, ему не придется бухать до потери пульса, чтобы ее заткнуть. Выбранный жертвой человек остался жив. Впрочем, больше всех этому радовался я. Пусть угроза снята не полностью, но уже второй человек избегает своей судьбы. Шустрый не уехал на зону, а слава-халява, временами вредный избалованный мажор, но все же верный друг, даже не понял, что действительно избежал жестокой смерти. Он не пропал без вести, он остался в городе. По итогу разговора Петренко будет писать рапорт на Климова из-за его художеств. Громов тоже напишет. Ситуация это на самом деле понятная. О похищении халявы знали как Громов, так и Петренко. Как и понимали то, что это совсем незаконно. Но Громов сам мне все рассказал. Ну а Петренко меня не интересовал. Хрен с ним. Халява не в обиде, так что пусть чекист едет куда-нибудь в свои края и работает там дальше, раз все сорвалось». Может, проникнет к кому-нибудь еще, и, быть может, это потом поможет уничтожить очередного полевого командира. Все равно война скоро начнется еще раз, и это я знал лучше всех. Суть-то не в этом, не в них двоих. Проблема-то была в Климове, который мог оказаться злопамятным и отыграться на нас за проигрыш, поэтому надо прикрываться всем нам. Так же, как делали, когда оборонялись против военного следователя. Тем более, оба те еще карьеристы, и методы против них работают одинаковые. Короче, после разговора с Петренко все пошло как по маслу. С Громовым я уже нашел общий язык. Ну а Петренко отправил рапорт в Центр по своим каналам. А Центр как раз искал, на ком оторваться. И это оказались не мы. ФСБ, в прошлом году переименованная из ФСК, на тот момент не была монолитом. Там были старые КГБшники и пришли новые. И между собой они все уживались не очень. И рапорт на старого КГБшника Климова пришел кому-то из новых чекистов по нужному адресу, короче говоря. Уже вскоре в здании напротив нашего будущего клуба сидел новый человек, прилетевший из Москвы. Капитан Свиридов из Управления собственной безопасности. Молодой чекист лет тридцати. Был предельно вежливым, выслушал меня, царевича и халябу делая какие-то пометки в блокноте, а после сказал. «Кстати говоря, насчет этой истории с орденом», – произнес он. «Мы узнавали, там и правда было движение». «Правда, не орден, а медаль за отвагу». «Зачем мне орден? Я согласен на медаль», процитировал Свиридов теркина «А ты ее не бандовых обитов?» спросил я с усмешкой. «Не, все будет хорошо, можно расслабиться». «Не, вот мы с этим расслабляться не будем. Во-первых, хоть в Чечню и не ушло, что это Славик прикончил старшего брата Зельмхана Дасаева. но это не значит, что полевой командир забудет о месте и не будет искать дальше. Во-вторых, Климова никто не собирался арестовывать, просто его собираются перевести на Дальний Восток, пока идет следствие о его сотрудничестве с ваххабитами. Ведь именно так центр истолковал его действия. Конечно, когда Климов это понял, то попытался прикрыться и даже выходил со мной на связь. «Да ты меня не так понял!» – кричал он один раз по телефону. «Все должно было быть тютелька в тютельку!» Но было поздно, маховик уже крутился. Впрочем, я иллюзий не строил. Если бы у него удалось, историю могли бы замять, ведь победители не судят. В Первой жизни ведь замяли. Но суть кое в чем еще. Они оценили, что я помог им не вынести ссоры из узбы. Хотя мог и могу до сих пор. Но Громов остался в городе. И с ним я смогу поработать, потому что задача-то у нас одна. И не помешает, если появится новый наемник. Короче, одни проблемы решаются, другие временно становятся не такими опасными но остаются. Зато у нас появляется время окрепнуть и заняться делом. Чем больше у нас будет влияния, знакомств и денег, тем проще нам будет встречать такие угрозы. Тем более с местным чекистом Громовым общий язык мы нашли. Ну а сам я поближе познакомился с султаном и его дядей, людьми жесткими и способными на многое, когда их припрут к стене. Впрочем, наши пути не пресекались, чтобы снова воевать с ними. У нас был свой путь, а то, что пропали его гости, никто особо и не обсуждал. Будто они уехали и больше не возвращались. Ну а мы готовились к переменам. Когда приезжает проверка, ничем хорошим это не заканчивается никогда. Но еще хуже, когда такая проверка уезжает, а вскоре возвращается офицер, который был с ней, чтобы устроить разбор полетов. Вчера у нас были белые джипы с надписью UN на двери, которых сопровождали штабные офицеры, но они вскоре уехали дальше, мы их не интересовали. А сегодня утром показались военные УАЗики, сопровождавшие другие джипы. Тоже белые с синими квадратами на двери, где было написано OSCE и ОБСЕ. С ними иностранные журналисты. Одна из них блондинка с кудряшками, докопалась до славы халявы. My name is Владислав! Говорил он на английском, но с сильным акцентом. «And I here is my post», – Славик показал на мешке с песком, за которыми сидел с автоматом. «Стоп тайм, ай...» – говорил он медленно и не очень уверенно. Но журналистка все же его понимала, а он ее. И, судя по его виду, халява отчаянно пытался с ней флиртовать. Язык-то он худо-бедно знает, все же учился в частной школе, правда, на одни тройки. Но из-за бугоры ездил, единственный из нас – порой рассказывал нам о Лондоне и Нью-Йорке. Судя по отдельно доносившимся до меня словам, он и ей начал чесать про это, она тоже оживилась. Другая черноволосая женщина с вытянутым лицом что-то спросила на французском у Шапена. «А?» – только и смог произнести он. «Что вы здесь делаете?» – перевела усталая переводчица, полная тетка в военном мундире с погонами лейтенанта, и добавила от себя. «Только побыстрее, отвечай, нам еще дальше ехать». – «А?» «За собаками смотрю», – Шопен показал вперед. «Вот одна пришла. Жалко их животинок. Они же не виноваты, не понимают, что происходит, пугаются. Но к нам приходят иногда». «Приходят, потому что он их подкармливал». Этот рыжий дворовый пес приходил и садился перед нашим блокпостом, пока Шопен ему что-нибудь не давал. Каждый раз он давал себя погладить, аккуратно брал угощение и уходил. Шопену он понравился, ведь знал команды и никогда на нас не лаял и не рычал. Сегодня пес снова пришел, его снимали камеры журналистов. Когда-то он был домашним, но теперь живет на улице, а хозяев больше нет, или им не до него, самим бы выжить. Таких бродячих животных в некоторых районах было слишком много, и не все они были такими ласковыми. Они часто собирались в стаи и грызли убитых на улицах, особенно когда шли городские бои, а потом вообще нападали на людей. Причем не на военных, а на мирняк. Особенно на детей и женщин, кто оказывался в одиночестве. Будто научились понимать, что такое оружие и у кого они есть. Но этот был добрый и умный, а еще очень полезный. На заросшем травой поле, откуда он приходил, стояли растяжки, и собака будто понимала, что это такое, и безошибочно их обходила. Мы заметили их давно, но не снимали. Они стояли удачно для нас, прикрывая подход с одной стороны. Хотя оставили-то их духи против нас. Просто только они натягивали медную проволоку. Мы так не делали. Медь хорошо видна на солнце, поэтому на ней скорее подорвется кто-то из мирных, чем противник. Вот только суть в том, что за этими явными стояли и другие растяжки и мины, укрытые более грамотно. Сделали так, чтобы мы расслабились и подорвались. Вот поэтому лишний раз мы туда не лезли. И вот тут-то этот пес нам помогал. Он всегда выбирал безопасные тропы, где не было никаких растяжек, и мы их использовали для вылазок и разведки. Как-то понимал, где стоит эта гадость, и это было нам на руку. Поэтому пес был желанным гостем. Пес ждал, а шапен под прицелом камер вышел, погладил его, пожал лапу и дал хлеб. Псина взяла его аккуратно из рук, а овчарка Федя, наш минно-розыскной пес, гафнул от возмущения, наблюдая эту картину. Я его погладил, чтобы тот не чувствовал себя забытым». Рыжая дворняга убежала по безопасной тропинке с куском хлеба, и наблюдатели, поумилявшись, вскоре уехали. А на следующий день вернулся штабной полковник с проверкой. Перед комиссией и приехавшим с ним генералом он ходил по струнке, а сейчас отчаянно матерился, брызгая слюной, и искал, кого наказать за все недочеты. А наказывать он умеет. «Переведет куда-нибудь, откуда не возвращаются». Так уже делал и не раз. Он уже вставил попавшемуся под горячую руку Маугли, но больше всего досталось комбату. А когда он закончил с ним, то заметил шапена и что вдали его ждал пес, помахивающий хвостом. Вы что тут зоопарк развели? орал полковник. Живо разобрались с этой дрянью! А? Шопен открыл рот от удивления. Б! Бестолыч! Полковник выдал длинную матерную тираду. Подстрели эту падаль! Ну, стреляй, кому говорят! Устроил тут! Живо! Он снова сматерился. шапен побледневший как смерть, медленно отошел и занял позицию, двигаясь так, будто надеялся, что полковник отменит приказ. Но тот ждал. шапен приподнял автомат, нацеливая в ту сторону. «Беги, беги!» – шептал он, будто собака могла услышать. Не услышала. Пес увидел кормильца, наверчиво замахал хвостом и пошел навстречу. Ствол автомата медленно дрожал. Шопен набрал воздуха в грудь. «А то ли не выстрелит, не сможет». В кого-кого, но он никогда не сможет поднять руку на животное. И из-за этого попадет в неприятности. Даже если выстрелит мимо, мстительный полковник это поймет. «Быстрее!» – наседал он, поглядывая на часы. «Беги!» – шепнул шапен «Снайпер!» – раздался крик. Следом очередь. Несколько трассирующих прошли над заросшим полем и ударили в заброшенный, полуразрушенный дом на том краю. Хлопнули дымовухи прямо перед нами. Одну кинул я, другую – самовар. Полковник торопливо нырнул к земле и вскоре куда-то делся, но ну а собака, испугавшись шума, ушла по безопасной тропке. «Духа там увидел», – доказывал всем самовар, когда начали разбираться, что случилось. «Сидел там, прицел блестел. Он же часто откуда-то в нас долбит». «Смотри мне тут», – Маугли погрозил ему кулаком. «Если там никого не было?» «Там он сидел», – продолжал Пашка хитрым голосом, но в какой-то момент подмигнул шапену. «Вдруг бы товарища полковника подстрелил?» Какая бы это была для нас невосполнимая потеря? Сегодня воскресенье, а еще первый день зимы, 1 декабря. Хотя зима в наших краях наступала намного раньше. Последние дни были напряженными, так что сегодня я проспал дольше обычного. Когда проснулся, то слышал, как стучала пишущая машинка. Отец засел печатать с утра, раз в выходной. Я не спеша потянулся, поднялся и вышел в зал. Телевизор работает, батя печатал, в кружке на столе парил свежезаваренный чай. «Чайник кипяченый», сказал он, отвлекаясь от машинки. «Ты уйдешь сейчас?» «Да, дел много». «Важных?» Батя снова напечатал. «Сейчас все важно. Просто что-то срочно, а что-то нет». Я полоснул лицо, вернулся в зал и сел на диван, посмотреть, что это там по телевизору. Какая-то аналитическая передача показывали события недавнего прошлого. На ней пьяный Ельцин отобрал у дирижера палочку и размахивал ей перед оркестром. Помню, какое событие это было. Офицеры даже через год это обсуждали и злились. Случилось это как раз незадолго до начала войны в Чечне, в Берлине. Немцы праздновали спешный вывод наших войск из Восточной Германии. Туда приехал и Ельцин, ведь по его же отмашке огромную полумиллионную группировку вывели оттуда. И еще намного раньше срока. Целую армию тогда вывезли в Россию и разместили буквально в чистом поле. Ни квартир для военных, ни баз для техники, ничего. Я знал некоторых, кто это пережил, и никому это не нравилось. Зато президент, вот как радуется на записи, веселый какой. Палочкой машет и калинку поет. А через четыре месяца весело будет уже нам в Грозном. «У нас мужик работает», – начал отец. «У него прозвище немец. Он как раз служил в Германии в советское время» но уволился из армии до Чечни, когда их вывели. Очень матерится, когда вспоминает. «Тоже знал пару человек из ГСВГ», – я кивнул. «Он говорил, что у них полк почти расформирован был. Просто танки сторожили в чистом поле, пока они ржавели. А потом, перед самой войной в Чечне, им прислали полторы тысячи срочников из Забво, чтобы туда ввести. Но он уже ушел. Не выдержал такого», – говорит. «Забытый богом военный округ». Пацаны оттуда так шутили. «Думаешь, у нас иначе было?» Я откинулся на спинку диван. «Не, так же было. Нас тоже прислали в один такой полк, от которого только штаб был. Формировали его прямо на границе Чечни, с нуля почти». «Наслышан». Он очень внимательно посмотрел на меня, будто ждал продолжения. Я и продолжил как есть, спокойно, с расстановкой, раз интересно. Да и чего скрывать, он поймет. «Всех перепутали». У меня же была военная учетная специальность после учебки – радиотехник. Но ну, отправили меня в Махру простым стрелком. А в соседнем взводе вообще были водолаз и инженер понтонных сооружений. Но ну, один стал сапером, второй – оператором-наводчиком в БМП. Ну и дела. Ну а мехводы учились на БМП-1, а в части были БМП-2. Там быстро не переучишься. Да и как сказать, что учились? Хреново учились. У нас когда переброска шла... Все машины на платформы прапорчик ставил, потому что кроме него никто не умел. В одиночку все БМП туда загонял, мы только крепили». Передача про Ельцина закончилась, началась реклама. «Социальный русский проект» показывали двух теток, путейных обходчиц, которые ругались между собой, пока шли по железнодорожным путям, а потом грустно смотрели на проезжавший мимо военный состав солдатами. Ну а после... Начали другие рекламные ролики про «Заплати налоги и спи спокойно» и «Просто добавь воды». Я дотянулся до пульта, и старый фунай начал показывать «Играй гармонь». «Одни срочники были, значит», – проговорил отец, задумчиво глядя на меня. «Да некоторые вообще автомат держали только на присяге. Нас ротный гонял потом, чтобы хоть как-то научить вести бой. У него была неделя буквально. Первый труп, считай, тогда и увидели. Пацан на своей же гранате случайно подорвался. Второго повидали в тот же вечер. Его пьяный контрактник застрелил. Бежал с калашом и упал. Палатку очередью прошил. Он уставился на меня, чуть расширив глаза. «Ладно», – я хлопнул себя по коленям. «Не хотел тебе мрачнухи с утра загонять. Вернулся же, живой, здоровый, все зажило». «Да ты не загоняешь. Интересно послушать. А то раньше о таком не говорил». «Ну, сам понимаешь, почему». «Понимаю. Я-то в Чехословакии был», – он задумался. Но там, сам понимаешь, даже и близко не сравнить. Мы-то не стреляли. А кто-то думал, что и у нас так же будет. Вот и нагнали пацанов». «Крестовый поход детей», – медленно сказал батя, закурив. «Книжка такая была. Читал давно. Только у вас все еще жестче было». «А ты про что пишешь?» Я кивнул на машинку. «Уже не про что», – он вытащил листы. «Другую буду. Это все не то, неправдиво». «Про войну?» – уточнил я. «Не совсем. Ладно, подумать надо». Отец закурил. «У тебя все хорошо, значит? Держимся». «Девушка тебе звонила вчера вечером. Тебя еще не было. А когда ты пришел, я уже спал». «Зайду сегодня к ней. На рынок пойдем. Пока к царевичу. Обучать надо». «Да, сегодня для многих важный день». Слава Халява согласился отдать свой комп на наше обучение. «Вот и буду всех учить основам. Потому что мы должны разбираться в таких вещах лучше всех в городе». Ведь скоро первые компьютеры к нам уже придут.